Глава 38. Фантозёр Капэм. Я немного посидела с девочками и оставила их наедине с отцом, пообещав зайти на ночь. Граф слишком волновал меня, а он, похоже, был готов к активным действиям. Нет уж, пусть уезжает без того, чтобы разбить моё бедное сердечко и лишить сна. Перед уходом я лишь спросила графа, можно ли нам провести завтра день до обеда на воздухе в саду. Элли очень обрадовалась и стала упрашивать папу. Тот сказал, что с утра спросит у лекаря, и если тот разрешит, то он сам перенесёт дочь в сад. Поэтому вечером, когда граф уже покинул комнату, Элли быстро заснула, оч счастливленная такой перспективой. И я пошла укладывать Помелу. Та уже ждала меня, чтобы я рассказала ей ту же сказку про соколицу, так она ей понравилась. И где я забывалась или путалась, Помела помогала мне подсказывая. По дороге к кровати я споткнулась и чуть не запуталась в голубой ленте, выглядывающей из-под кровати. Помыла, ты не расскажешь мне, почему ножки твоей кровати обвязаны жёлтыми и голубыми ленточками? спросила я не особо надеясь на успех. Но довольная сегодняшней сказкой девочка милостиво ответила: "Когда я долго не засыпаю, я лежу и фантазирую о разных мирах из прочитанных сказок. И чтобы побывать во сне в мире, который я хочу посетить, я использую ленты. «С помощью голубой я туда улетаю, с помощью желтой я возвращаюсь». «Ого, вот это фантазия у крошки!» Памела не перестает меня удивлять. «Девочка, напичканная сюрпризами, как кекс с изюмом!» «Здорово! Только и нашлась я, что сказать!» «Я б такое никогда не придумала!» «Ты настоящая фантазерка!» Памеле очень понравилось, как я ее назвала. Она довольно заулыбалась и в этот раз уснула раньше обычного, даже без моей помощи. Я убрала упавшие на луб пряди, посмотрела на безмятежную мордашку девочки во сне. Что у неё, что у младшей сестры, во сне личики удивительным образом приобретали невинный безмятежный вид тех кукольных девочек, что рисуют на открытках. И как же изменялись они, приобретая угрюмые, упрямые выражения, когда девочки просыпались. Если Элли меня забавляла и рождала у милений растроганность, как маленький боевой птенчик, то Помела вызывала щемящие чувства нежности и хрупкости. Её хотелось защищать и дарить ей нежность и заботу, которых девочке явно не хватало. Ей важны были тихие разговоры по душам, мирные обсуждения трепетных девичьих секретов. Всё её состояние вызывало ощущение хрупкости, когда одно нечаянное слово или действие могло разбить гармонию её души на мелкие осколки. Хотя при всём том, как показало время, Помыла готова была поддержать любые шалости. Если младшая сестрёнка была вся как на ладони, то от Пэм можно было ожидать камней за спины, подножку и хитрые манипулирования сестрой, чтобы остаться в стороне при наказании. Счастье Ликарь разрешил нам провести время до обеда на свежем воздухе. И с утра мы с Элли устроились в саду. Мы рассматривали облака, фантазируя, на что или кого они похожи, как в поле зрения появился граф. "Има, вас у чёрного входа поджидает посетитель. И дети, я пока посижу с Элли". Я удивлённо воззрелась на графа. "Кто?" дилетта так передала Ливия. Видимо, её недоумение граф пояснил. Кажется, это имя девушки из прибывших подзы вчера горничных. Вы её не ждали? Может, вы решили заменить горничную? Будете с ней разговаривать или сказать, чтобы она ушла? А, -а, -а нет, спасибо, всё верно. Девушка должна была прийти ко мне, просто я её ждала вчера и уже забыла. Скочила я на ноги. Я побежала к дому. Мылыма, вы не передумали? Вы правда мне поможете? Нервно сжимая в руках ткань юбки, спросила будущий груммер при виде меня: "Конечно, дилета. Вы решились? Где устроились? Как вы и советовали у тётушки Амаретты, такая милая, мело, своеобразный", вы хотели сказать, рассмеялась я, а вслед за мной и гости. Она расслабилась, и я заметила в ней приятные перемены. Из унылой особы, находящейся в депрессии, она превратилась в оживлённую, нарядную и даже ухоженную девушку. Какетливая шляпка с бантом на волосах, красные начищенные башмачки, весёлое платье в цветочек, взгляд прямой, открытый, расправленные плечи. Если бы я увидела её такой при первой встрече, место горничной было бы её, но для неё всё к лучшему. Да, эти курочки. Это очень мило и душевно. Я успела, вашу квартиру ещё не сдали. Теперь её снимаю я. Вчера я гуляла по улицам и много думала. Знакомилась с обстановкой, жителями и выбрала место для салона. И я влюбилась в этот городок с первого взгляда. Надеюсь, у меня всё получится. Я уже придумала название и дизайн. Дилета с горящими глазами начала посвящать меня в свои планы. Я какое-то время вежливо слушала, но потом прервала. Звучит прекрасно. Уверена, всё получится. Но мне платят деньги за то, чтобы я была рядом с девочками. Я на работе, Дилета. «Поэтому сейчас я схожу за чеком, а поболтать мы сможем, если встретимся как-нибудь за чашечкой кофе у дядюшки Бунгурину, или я навещу твой салон, когда ты пришлёшь его адрес». «Ой, простите, мэл и ма», — смутилась девушка. «Я увлеклась, просто у меня столько идей!» «И это замечательно», — похвалила я. Я сбегла за чеком, выписала обещанную сумму и объяснила, где Дилетта может получить деньги. «Приглашай на открытие, мы придём с девочками». Сказал ей на прощание: "Обязательно. Спасибо, Мэл имма. Вы не представляете, как я вам благодарна". Иня стала слушать, как Дилета рассыпается в благодарностях, отправила её притворять свои планы в жизнь, а Самул порхнула к Элли и её отцу. "Спасибо, граф. Вы можете идти". Запыхавшись, подбежала я к нему. "Да у вас тут хорошо? Я, пожалуй, посижу, поработаю с вами. Вы не против?" И опять как будто смеётся надо мной. А я только что заметила бумаги в его руках. Как я могу быть против, Милор? Что про она ответила я и отвернулась от него Келли. Той надоело играть в облака, и она потребовала новую игру. Зачем приходила эта девушка? Хотела, чтобы вы передумали насчёт её и взяли на работу, поинтересовался граф. Нет, она сообщила, что остаётся в магистратуме и станет грумером. Приглашала на открытие салона и истать её клиентами. Так что Фуня скоро расстанется со своими любимыми неприкасаемыми колтунами. Фуня как раз носился рядом, охотясь на маленьких птичек, прыгавших по газону. При моих славах, словно подслушав, неодобрительно покосился и фыркнул, мотая головой. Я рассмеялась и поймала задумчивый взгляд графа. Я, сглотнув, отвернулась. Синева его глаз контрастировала с голубым небом. Радужка сегодня имела насыщенный кобальтовый оттенок. Смотреть спокойно в эту синеву было невозможно. Тревожный цвет. Вот прямо не моё это. Настолько не моё, что не сидится ровно под его взглядом. Тянет вскочить, что-то сделать, станцевать, например, пробежаться по газону босиком и раскинув руки подставить лицо светилу, а шею под взгляд графа. Да. Мылым, ты заснула? Требовательно окликнула меня Мирелла. Не ты, а вы. машинельно ответила я, выныривая из своих грёз. Мне, как Фони, требовалось поматать головой, прогоняя глупые мысли и фантазии. Во что будем играть? теребила Элли. Давай понаблюдаем за птичками, предложила я. Ты о них теперь знаешь больше, скажи, вон там кто скачет? указала я на золотистую овсянку, выискивающую себе пищу в траве. Это овсянка, гордо ответила Элли. А вон прыгает крапивник. А на ветке я видела лесную завирушку, а вот, желтоголовый корольок. Какое-то время мы обсуждали птиц. Грав как будто бы уткнулся в бумаги, но я не видела, чтобы он их перелистывал. К тому же, чувствовала на себе его прожигающий взгляд, даже не поворачивая головы в его сторону. А теперь мы что будем делать? капризно спросила Элли, когда мы обсудили всех птичек. А теперь мы с Мэл и мы поиграем в бадминтон. Нам надо немного размяться. А ты будешь судьёй. Считай очки, потом присудишь одному из нас победу. Нет, так не интересно. Вы будете играть, а я смотреть. Это нечестно, заныла Элли. Тогда давай поиграем в тещу семью. Ты будущая мама обтценцов, которая должна высиживать яичко в гнезде, предложила я компромисс. Глаза Элли загорелись. А где моё гнездо? И где мои яйца? «Гнездо мы тебе соорудим из пледа». Стала я подтыкать вокруг нее плед так, чтобы было похоже на гнездо. «А яйца пусть будут воображаемые». «Нет, я не хочу воображаемые. Я хочу настоящие». М -м -м, «Ладно. У меня появилась идея, чем занять капризулю». И я, оставив Элли с отцом, понеслась на кухню. Вернулась с яйцами, которые разложила вокруг Элли. «Осторожно, не разбей. А вот тебе задание». Чтобы накормить будущих птенцов и других птичек, надо очистить зерна от шелухи. Я вручила ей один большой таз, в котором была смешана разная крупа – фасоль и кукуруза с шелухой и всяким мусором, и несколько мисок. Сюда овес, сюда фасоль, сюда кукурузу, сюда пшено. Перечисляла я и показывала на миске. Все, ребенок занят надолго. К тому же, говорят, пальчиками работать полезно. Элли увлечённо занялась делом и надолго притихла. Лишь пхтение и сопение, если прислушаться, раздавались с её стороны. А мы с графом в своё удовольствие играли в бадминтон. Время от времени, поглядывая на склонённую над мисками черноволосу головку,